Глава 15. Вэспер сел, раскинув ноги, подтащил поближе секиру и натянул на голову свалившийся шлем. Терваль посмотрел наверх. Они находились в огромной пещере, безмолвной и пустой. На месте прозрачной стены, сквозь которую они только что прошли, возвышалась серая каменная плита. Клирик на всякий случай подошел к ней и похлопал ладонью. Ни малейшего намека на то, что за плитой скрывался загадочный треугольный зал. «Мы все еще в подземелье». Собственно, говорить это было совсем не обязательно. Но после того, как судьба в очередной раз выкинула фортель, Тервалю, прежде чем двигаться дальше, хотелось расставить все точки по местам. «Но это уже не лабиринт», — поставила свою точку Ариэла. «Уверена?» «Я чувствую присутствие магии, которой в лабиринте не было. Это хорошо или плохо?» — поинтересовался Лиган. «Пока не знаю». Присев на корточке, Терваль набрал пригоршню песка и тоненькой струйкой стал выпускать его из кулака. Шелест падающих песчинок казался неимоверно громким. «А я вижу людей!» Будничным голосом, как будто в этом не было ничего особенного, сообщил Веспер. «Где?» «Вон, смотрите!» Дварф махнул бородой в дальний конец пещеры. В самом деле, неподалеку от изъеденной дырми стены, неторопливо прогуливал строй человек. Одинаковые темно-оранжевые одежды незнакомцев были похожи на широкие отрезы материи, особым образом обернутые вокруг туловища. До них было не менее трехсот шагов, но даже на таком расстоянии было видно, что головы у всех троих выбриты. Они шли не торопясь, будто прогуливались, и, казалось, были всецело поглощены необычно интересной беседой. Во всяком случае, на странников они не обращали ни малейшего внимания, как будто и не видели их. «Кто это?» — спросила сразу у всех Ариэла. «Не знаю», — покачал головой Терваль. «Готов поклясться, что минуту назад их там не было», — воскликнул Лиган. «Однако сейчас они там. Они не кажутся опасными», — заметил Веспер. «И оружия у них нет. Яд можно растворить даже в самом безобидном питье», — глубокомысленно изрек Лиган. «Но я не вижу причины, почему бы не подойти к ним и не спросить, где мы находимся», — тут же добавил эльф. «Может быть, они покажут нам путь наверх?» «Идем», — кивнул Ариэла. «И они пошли». «Они шли и шли», — песок тихо похрустывал под ногами. Незнакомцы все так же прогуливались вдоль стены, не замечая или, может быть, только делая вид, что не замечают незваных гостей. «До них было шагов триста, когда мы пошли в их сторону», — сказал Терваль. «А сколько сейчас?» «Шагов триста», — ответил Веспер. Ариэла оглянулась. До места, откуда они начали свой путь, было шагов пятьсот. И я слышал, после долгого пребывания под землей, у многих начинает искажаться представление о времени. Попытался успокоить спутников эльф. «Быть может, что-то подобное происходит и со способностью определять расстояние на глаз?» Надворфов это не действует», — уверенно заявил Веспер. «Ты можешь этого не замечать. Надворфов это не действует», — с нажимом повторил Веспер. «Понятно?» «Тогда как ты объяснишь то, что мы никак не можем дойти до этой троицы?» «Оптический обман», — авторитетно заявил Дварф. «Фата Моргана». «Я тоже склоняюсь к мысли, что людей, которых мы видим, на самом деле нет». «Миражи бывают в пустынях», — сказал Терваль. «Я ни разу не слышал, чтобы кто-то наблюдал мираж в подземелье». «Если ты об этом не слышал, то это еще вовсе не означает, что такого не может быть». Под землей миражей не бывает», — поддержала Клери Рейла. В школе мы изучали эффект фатаморганы. «Да? Тогда подскажи мне, почему эти трое?» Веспер махнул Кирой в сторону все так же неспешно прогуливающихся людей в оранжевых одеждах. «Не видят нас». «Они заняты беседой», — ответила Рела, сама не очень-то верят тому, что говорит. «Эй, эгегей! закричал во всю глотку Веспер. «Эй, почтеннейшие!» Дварф даже подпрыгнул и помахал рукой. «Я к вам обращаюсь!» Никто из троицы даже не покосился в его сторону. «Ну и что?» — с видом победителя посмотрел на рыжеволосый Веспер. «Вот когда дойдем до них, тогда и выясним, в чем тут дело». Положил конец спорам Лиган. Что уж послужило тому причиной, то, что расстояние в триста шагов на самом деле оказалось почти в пятеро длиннее, оптический обман или особенности восприятия окружающей действительности в подземном мире — Гадать не имело смысла, ведь и в самом деле существуют вопросы, на которые бессмысленно искать ответы. Как бы то ни было, расстояние между путниками и увлеченной беседой Троицы медленно, чрезвычайно можно даже сказать, противоестественно медленно, но все же сокращалось. Вскоре, хотя это только так говорится, что вскоре, а на самом деле времени прошло довольно много, Странники увидели, что песок у подножия каменной стены, в направлении которой они двигались, выровнен и расчерчен рядом волнистых линий, складывающихся в причудливые узоры. Тут и там на песке стояли черные скальные обломки, где-то совсем маленькие, где-то почти в человеческий рост. Добираясь до камня, линии на песке описывали вокруг него ровные концентрические круги, а одетая в оранжевое троица, как оказалось, не просто ходила из стороны в сторону, а прохаживалась по извилистым тропинкам, проложенным по этому странному саду камней. К тому моменту, когда путники приблизились к изрытыми пещерами скале на расстоянии менее ста шагов, из открытого проема вышли еще трое лысых, одетых в оранжевое незнакомцев. Как и первая троица, они даже не взглянули в сторону приближающейся к ней компании. Плавно жестикулируя, они двинулись по тропинке в обход каменных обломков. Со стороны это походило на своеобразный ритуал, понятный лишь посвященным. Хотя, возможно, так оно и было. «Ты бы держал лук наготове», — посоветовал эльфу Веспор. «Не нравятся мне эти лысые». «Прежде ты говорил, что они не кажутся опасными. А теперь кажутся». «Почему?» «Потому что упорно делают вид, что не замечают нас. Тут чую я какой-то подвох». «А что, если они просто ждут, когда мы подойдем к ним?» — предположила арела «Люди, незамышляющие зла, так не поступают», — возразил эльф. «Может быть, им просто нет до нас дела?» — высказал свое мнение Терваль. «А вот в этом позвольте мне усомниться», — изрек Веспер настолько глубокомысленно, что все ждали развития мысли. Однако продолжение не последовало. «Ты говорила, что чувствуешь присутствие магии», — напомнил Ариэль клирик. «Магией здесь пропитано все, но...» — Ариэла в задумчивости прикусила губу. «Не знаю, как лучше сказать. Это не магия, которую можно почувствовать, войдя в школу магии или в дом мага. Она очень легкая. Не слабая, а именно легкая, едва уловимая. Как легкий запах, остающийся в комнате после того, как цветы уже вынесли». Прежде мне не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. «Это тоже свидетельствует не в пользу хозяев», — сделал вывод дворф. «Осторожно, Веспор», — предупредил ушедшего впереди дворф Ариэла. «Я всегда говорю то, что думаю». Гордо взмахнул бородой Веспор и отвечаю за свои слова. «Я не о том». «Бам!» Налетев на невидимую стену, Веспор отшатнулся и сел на песок. «Я же предупреждала». Ариэла провела рукой по стене. «Конкретнее надо быть», — проворчал Дварф, потирая ушибленный нос. «Везет тебе сегодня на стены, Веспер», — улыбнулся Лиган. «Да», — недовольно покосился на эльфа Дварф. «А тебе на что везет?» Эльф благоразумно промолчал. «Что скажешь?» — спросил у Ариэлы Терваль, хлопнув ладонью по стене. «Это то, о чем я и говорила. Другая магия». «То есть ты ничего не можешь сделать с этой стеной?» — уточнил на всякий случай клерик. «Даже пробовать не стану», — покачала глава Риэла. «Последствия могут стать непредсказуемыми». «Ерунда все это!» Веспор поднялся на ноги, решительно подошел к невидимой стене, к которой он теперь относился как к личному врагу, и как следует наподдал ее ногой. Ноге стало больно, но Веспор даже вида не подал. «Тебе же морох!» — сказал заветное слово, которое убирает невидимую стену. — напомнил он девушке. — Слово «мороха» может убрать только одну стену, ту, что у него в подполье. — Ну-ка, напомни мне его, — щелкнул пальцами Веспер. — Амагама! — Точно! Веспер хлопнул ладонью по стене. — Амагама! Эй, а ну давай, открывайся! Дварф еще раз хлопнул ладонью по невидимой стене. — Амагама, я тебе говорю! Веспер занес руку, готовясь ударить по стене кулаком, и снова оказался сидящим на песке. «Ах ты так!» — двор взялся за секиру. «Успокойся, Веспар!» — осадил его Терволь. «Силой здесь ничего не добьешься!» «Что ты предлагаешь?» «Нужно привлечь к себе внимание хозяев. Они-то должны как-то убрать эту стену. Я уже пытался что-то сделать. Надо попытаться еще раз». «Хорошо, я не против». Минут десять усталые путники прыгали возле невидимой стены, размахивали руками и кричали во все горло. Результат оказался нулевым. Люди в оранжевых одеяниях не обращали на них ни малейшего внимания, как будто не видели и не слышали чужестранцев. «Порядочные люди так себя не ведут!» — то и дело повторял разгневанный дворф. «Долг всякого хозяина принять гостя и предложить ему кровь и еду!» И, в общем, остальные были с ним согласны. За то время, пока странники скакали возле невидимой стены, в саду камней произошли некоторые перемены. Трое лысых, те, что первыми были примечены в эспаром, Скрылись в пещере, откуда спустя пару минут вышел один человек, такой же лысый и почти голый, из одежды на нем была только набедренная повязка. Этот не стал в одиночестве бродить по тропинкам и не присоединился к той паре, что еще до этого разгуливало среди камней. Он сел на большой плоский, как стол, камень, скрестил ноги и замер в неподвижности. «Мы занимаемся ерундой», — Лейган снял со спины мешок и кинул его на песок. «Хозяева просто не хотят нас замечать, вот и все». «Согласен», — кивнул Терваль. «Но боюсь, без их помощи нам отсюда не выбраться. А я хочу просто посмотреть в глаза этим невижим, добавил Веспер. «Как хотите», — эльф сел на песок. «Можете продолжать свои упражнения, а я устал и хочу отдохнуть. Мы уже более суток не спали». Лиган был прав. Все чувствовали себя жутко уставшими. Хотелось не столько есть, сколько спать. Когда человек хочет спать, он может заснуть где угодно, даже лежа на песке при неясном голубом свечении. Но только не в присутствии чужих, которые к тому же старательно делают вид, что не замечают тебя. «Я слышал, эльфы вовсе не спят», — сказал Терваль. «Не спят». Устраиваясь поудобнее, Лиган поджал под себя ступни ног и положил руки на разведенные в сторону колени. Но время от времени для восстановления сил эльфу необходимо на час-другой погрузиться в транс. «И именно сейчас ты собираешься этим заняться?» — едва ли не с осуждением спросил Веспер. «А почему бы и нет?» — улыбнулся Лиган. «Раз уж есть свободное время...» Эльф не закончил фразу. Лицо его будто одервенело, едва заметная улыбка застыла на губах. Глаза смотрели в пустоту. И что они там видели — загадка. Веспер осторожно провел рукой перед лицом эльфа. «Готов», — сказал он и в сердцах плюнул себе под ноги. «Всегда завидовал тем, кто может вот так запросто сесть и отключиться, будто не волнует его ничего». «Может быть, Лиган прав?» — не очень уверенно произнесла рела «Прав в чем?» — спросил Терваль. «Может, нам действительно нужно успокоиться и отдохнуть?» «Что толку?» — буркнул в сторону Веспер. «Мы устали, вымотались, а потому плохо соображаем. Быть может, именно усталость мешает нам найти правильное решение». Мы ломились в запертую дверь вместо того, чтобы попытаться найти иной путь. Эти лысые просто не замечают нас. Они могут не видеть и не слышать нас, находясь по другую сторону стены. Веспер задумался. Терваль сел на песок неподалеку от эльфа. «Спать я не стану, но перекусить готов». «Отлично». Ариэла кинула свой мешок на песок и села напротив клирика. «Нам нужно спокойно все обдумать. Быть может, мы уже сталкивались с чем-то подобным». Нужно только провести аналогию». «И это точно нет». Веспер сел на песок, поставил мешок между ног и развязал шнурок на горловине. «Осталось не так много», — сообщил он, заглянув в мешок. Расстелив трепицу на песке, Дварф принялся раскладывать на нее припасы. Терваль тем временем наполнил флягу свежей водой и протянул ее Ариэле. Напившаяся Риэла отдала флягу Веспору и взяла с импровизированного стола запеченную картофелину с сыром внутри. «Что-то мы тихо сидим», — сказал Терваль, оглядывая куриную ножку. «Веспор, расскажи, что ли, историю какую? Ты ведь у нас мастак, байки травить». «Мастак, мастак», — Веспор собрал в ладони остатки раскрошившегося лукового пирога и засыпал в рот. «Тебе какую? Смешную или страшную?» Терваль взглядом переадресовал вопрос к Риэле. — Давай смешную, — улыбнулась рыжеволосая. Только не очень длинную. — Ну, хорошо. Веспер протряхнул руки о штаны, затем стряхнул крошки с бороды, сделал глоток воды из фляги и приготовился рассказывать. — Значит так. Было это в стародавние времена, когда облака еще не закрывали небо и тана, и каждый, подняв взгляд, мог увидеть солнце. Да, тогда в этом не было ничего необычного. В те времена жил в Итани один хитроумный дворф, звали которого, оборвав фразу на полусловие, Веспер замер с разъянутым ртом. Ты что, имя забыл? спросил Терваль. Да ладно, имя можно любой придумать, махнула рукой Ариэла. — Продолжай, Веспер. Дворф медленно поднял руку, указывая слушателям за спину, и загробным голосом произнес: Они идут, Веспер, — недовольно сдвинула брови Ариэла. Я же просила смешную историю. «Они и в самом деле идут», — подтвердил, глянув назад Терваль. Ариэла оглянулась. Двое людей в оранжевых одеждах неспешно шли по тропинке, направляясь к тому месту, где сидели усталые странники. «Спокойно», — Ариэла жестом велела Веспору оставаться на месте. «Давайте дождемся, пока они сами к нам подойдут». «И что тогда?» «Тогда и посмотрим. Мы будем вести себя так же, как и они. Сделаем вид, что не замечаем их». — По-моему, это не лучшее решение, — заметил негромко Терваль. — Может быть, — не стала спорить Ариэла, — но я его уже приняла. Продолжай, Веспер. — Что? — непонимающе уставился на девушку Дварф. — Рассказывай свою историю. — Да я уже забыл, что хотел рассказать, — растерянно развел руками Веспер. Ой, незнакомцев подошли к сидящим на песке странникам и остановились в шаге от них. — Хорошо, тогда я расскажу. Натянуто, улыбнувшись, Ариэла подняла руки до уровня груди и соединила кончики пальцев. Историю эту я услышала, когда училась в школе магии. Ее рассказывал нам преподаватель драконографии. «Простите, покорнейше, что прерываем вашу беседу», — негромко произнес один из незнакомцев. «Мы хотели бы узнать, кто вы и что привело вас к вратам нашей скромной обители». Ариэла обернулась и посмотрела на незнакомцев так, будто даже не подозревала об их присутствии. «О — О! — удивленно скинула на брови. — А сами-то вы кто? — Мы — Авиры, — ответился тот же незнакомец. — Послушники обители белой воды. — Меня зовут Гоуфан, — поклонился монах. — А моего товарища Молфас, — указал он рукой на второго монаха, который также вежливо наклонил голову. В ответ Арела назвала себя и представила своих спутников. Какая нужда привела вас в эти края? спросил Гоуфан. Люди нечасто сюда заглядывают. Вернее будет сказать никогда. Едва заметно улыбнулся Молфас. Мы ищем одну вещь, потерянную дворфами, ответила Арела, но немного запутали. Она не собиралась обманывать Авиров. Наслышанная об их необычайных способностях, девушка была уверена, что монахи сразу же почувствуют ложь, но и всей правды говорить не хотела. «Почему же вы остановились здесь, в нескольких шагах от монастыря?» С улыбкой, которая, похоже, никогда не сходила с его лица, спросил Мауфас. «Мы хотели сначала немного отдохнуть и перекусить», — легко соврал Веспер. Вы окажете нам честь, если согласитесь отоужинить и отдохнуть в нашей обители, сказал Гофан. – Ну как? посмотрел на спутников Эспер, вроде как сомневаясь, стоит ли принимать приглашение. Согласимся на монастырскую трапезу? Да, кивнул Терваль. Конечно, подтвердила Арела. А что у вас сегодня на ужин? спросил у монаха дворф. Уверен, вы останетесь довольны, улыбнулся Молфас. «Ну что ж, дворф все еще будто в раздумьях провел ладонью по бороде. «А эль вы часом не варите?» «Варим», — ответил Гоуфан. «Хороший темный монастырский эль». «С этого и надо было начинать». Веспор решительно поднялся на ноги, закинул на спину мешок, взял в руки секиру. «Идемте, други!» «Да, словно вспомнил вдруг что-то дворф. Не забудьте разбудить эльфа!» Едва Ариэла коснулась плеча Лигана, как тот посмотрел на нее вполне осмысленным взглядом. «Что? Нас приглашают в монастырь Авиров». «Уже?» — Лиган посмотрел на одетых в оранжевые монахов. Казалось, он был ничуть не удивлен, увидев их рядом. Следом за монахами путники ступили на тропинку, ведущую к входу в монастырь. Невидимую стену они прошли, будто ее и не было. И только Ариэла почувствовала, что стена все еще на месте. Только теперь им было позволено пройти сквозь нее. — Я, кажется, поняла, в чем тут секрет, — тихо произнесла девушка, обращаясь к идущему рядом к ней клирику. — Невидимая стена настроена на определенное эмоциональное состояние тех, кто пытается пройти сквозь нее. Пока мы были возбуждены и даже агрессивны, она нас не пускала. А как только успокоились и почувствовали мир в душе, преграда исчезла. Именно так, не оборачиваясь, подтвердил Гоуфан. Фан. Хотя Риэла говорила так тихо, что монах не мог ее слышать.